Земля вступает в новый отрезок времени, который можно охарактеризовать как время добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас. Новое время требует нового мышления, дорогого сознания, другого сознания. качественно новых людей, для того, чтобы не разрушалась гармония во Вселенной. Придет время чудес, будут разгаданы многие тайны. Кроме того, провидится, как и все и джеры, связывает наступление новой эры с воцарением мирового владыки Антихриста. Мы являемся свидетелями судьбоносных событий. Двое крупнейших руководителей мира, Рейган и Горбачок, пожали друг другу руки, чтобы доказать, что можно и нужно сделать первый шаг к достижению всеобщего мира. Но пройдет еще много времени. Много воды утечет, пока придет восьмой. Он подпишет окончательный мир на планете. Об этом восьмом еще задолго до Вангин говорилось в Библии. И увидел я жену, сидящую на звере в огряном. исполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей,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 как о знамени прихода конца света, апостол Павел сказал, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погуба. Понятно, что ни о какой принадлежности Ванги к христианству не может быть и речи. Но удивительно не это, а то, что махатмы, в каком бы виде они ни являлись, от огненных шаров до ангелов и старцев, какие бы нью-эйджевские идеи не внедряли в сознание медиума, постоянно пытаются выдать себя за посланцев Бога и последователей христианства. Понятно, что Ланга проповедовала антихристианские идеи совершенно несознательно, искренне считая, что служит добру и добрым силам, однако ее полностью не оставляла тревога. Как вспоминает Карасимир Стоянова, иной раз ее молитвы начинаются вопросом, идущим прямо из сердца. Какая моя участь, Господи, и кому же я служу?